Глава 18. Конец весны ознаменовался не только, по сути, открытием двух организаций, в которых наш род принимал активное участие, но и экзаменами моих учеников. После этой весны им останется всего лишь год, чтобы получить дипломы, так что проваливаться на текущих экзаменах им было никак нельзя. Вот только в их успехе я не сильно-то и сомневался. Все же они были умными ребятами, И даже вечно спящий Бартенев умудрялся заниматься учебой на таком уровне, чтобы входить в первую десятку по успеваемости, в чем он обгонял своего друга Владимира. На несколько позиций, но все же. Кстати, эта четверка тоже оказала свою помощь в привлечении внимания к арене. Они не просто пришли на нее в своих личных доспехах, а еще и привели с собой однокурсников и просто любопытствующих, которые увязались за ними. Не знаю, в какой момент это произошло, но завязался спор, кто выступит лучше и за какое время. И в итоге это превратилось в какой-то марафон по уничтожению демонов. Все же ученики Академии – дети аристократических родов, и у них водятся деньги, которые они могут потратить. Главная проблема в том, что к третьему-четвертому курсу, а может и раньше, в зависимости от толщины кошелька, все развлечения уже опробованы не по одному разу и ничего нового не находится, а тут такая возможность. Да и многим хотелось показать себя, как сильных магов, а где это еще лучше сделать, как не в битве с монстрами. Разумеется, к тем аренам, где они участвовали, были отправлены дополнительные силы, как из воинов Рода, так и из целителей Арины, но их вмешательство почти не потребовалось. Все травмы были не особо серьезными, и к целителям, скорее всего, никто бы и не стал обращаться. А устраивать здесь драки из-за проигрыша тоже никто не планировал. Тем более прозвучал явный намек на то, что всегда можно прийти сюда потренироваться и добиться лучшего результата. Наверное, не стоит удивляться, что сказавшим это была Нарышкина. Устроить вызов даже на пустом месте она любила. Вот уж у кого стихия не соответствовала характеру, Обычно водные маги куда более уравновешенные и спокойные личности. Так что весна у нашего рода вышла на удивление продуктивной. Были, конечно, проблемы, связанные с конкурентами по другим, более мелким направлениям, но там либо работали люди Волкова, либо подключались специалисты Засекина. И я даже не знаю, что для наших противников было хуже. С воинами рода еще кое-как понятно, как бороться, но вот юристы... Это напасть, с которой так просто не справишься. Хуже того, с последними можно потерять часть того, что принадлежит тебе. Все же хорошо, когда аналитический отдел рода состоит из порядка сотни человек. И есть специалисты по взлому, чтобы найти всю необходимую для анализа информацию. Имея подобные данные, можно вполне успешно сражаться, не применяя силы, не теряя своих людей. Так что все шло удивительно спокойно что не могло не радовать, и тем нервнее становилось время ожидания летнего солнцестояния, когда, по словам Дадиана, должно было произойти что-то серьезное, связанное с демонами. Сейчас я как раз направлялся в лабораторию, где держали этого полукровку, чтобы в очередной раз поговорить с ним и получить для аналитиков службы новую порцию информации по этому непонятному человеку. «Как твои успехи, Павел?» — постучав о косяк двери, спросил я. «О, князь, я и не заметил, что вы пришли!» — улыбнулся мне Дадиан, будто мы с ним были хорошими знакомыми. «А успехи? Успехи определенно есть!» «Интересно было бы услышать подробности», — произнес я, подходя ближе к одному из рабочих столов парня. Сейчас Додиан колдовал над какими-то жидкостями, которые перегонял из одной колбы в другую с помощью алхимических агрегатов. Тут было столько различных трубочек и жидкостей, которые перемешивались в различных пропорциях, нагревались, проходили через центрифугу, что у меня просто начинала кружиться голова в попытках разобраться в этой головоломке. Впрочем, самому Павлу это все не доставляло неудобств так как он четко фиксировал нужные ему состояния исследуемых составов и оперативно вносил в них изменения прямо тут. И, судя по его виду, все шло как надо, так как полукровку улыбался и чуть ли не напевал себе песенку под нос. «Я уже передал сотрудникам службы улучшенные тесты на определение крови демона в организме человека», – похвастался он. «Вы знали, что недавно в Европе появился новый наркотик?» который временно увеличивал силы магов и добавлял физических сил и бодрости обычным людям. Как оказалось, мой состав реагирует на людей, принимающих его. Получается, наши ближайшие соседи получили откуда-то кровь демона и используют ее в основе наркотика? Несколько ошарашенный такой новостью спросил я. Это же надо было до подобного додуматься. Ну а почему нет? Равнодушно пожал плечами Павел. «Давно уже было понятно, что кровь демонов усиливает магов. Мой род наглядный тому пример. Но ведь можно подобие этого достичь и без многовековых экспериментов в попытке вывести жизнеспособную особь. Ты так говоришь о себе, как будто ты и не человек», — покачал я головой. «А разве мне дали выбор?» — неожиданно стукнул по столу рукой Додиан и бросил на меня взгляд заполненных чернотой глаз. Таких людей не бывает, и из-за того, что я появился на свет таким, я ненавижу своих родственников. Но как же разговоры про силу? Заинтересованно спросил я, чувствую, что сейчас может получиться узнать больше подробностей, о которых мой собеседник раньше не говорил. А зачем эта сила тому, кто ее никогда не хотел и не намеревался использовать? Тихо рассмеялся Павел. Пусть благодаря этому я и стал сильнее но меня всегда больше привлекали исследования, чем магическая мощь. Да и толку от всего этого, если ты даже общаться толком с людьми не можешь. Все твои сверстники не воспринимают тебя всерьез, потому что ты слишком молодо выглядишь. А те, кто по этому признаку подходит тебе для общения, слишком скучны. Вот и получается, что я и не там, поднял он левую руку, а затем правую, и не там» где-то посередине, не входя ни в одну из групп. «Разве общение столь уж необходимо?» — хмыкнул я. «Вы правы, князь!» — кивнул Павел. «Общаться со всеми я все равно никогда не стремился. Но весь образ моей жизни, все, на что меня обрекли родственники просто моим фактом рождения, обрекло меня на отсутствие единомышленников. Это как оказаться цивилизованному человеку посреди острова с дикарями». «Общение с ними, в принципе, возможно, но сомнительно, что среди них найдется кто-то, кто сможет стать тебе равным или даже превзойти тебя. Правда, другие члены моего рода в подобном не испытывали проблем. Так что, возможно, я просто выбиваюсь из общего ряда, пожал он плечами, говоря, уже более спокойно. И, как думаешь, много еще подобных родов? Мы же вроде говорили с вами на эту тему», — нахмурился Додиан. Я был далек от деятельности рода. Все, что меня заботило и заботит, мои исследования. Все же я хочу лишиться демонической части себя, но не умереть при этом. Невесело улыбнулся парень. Будь иначе, все было бы куда проще. Но пока успеха в этом направлении нет, произнес я. Да, к сожалению, этот вопрос даже для меня оказался сложным, вздохнул Павел. Но я верю, что добьюсь успеха. А если бы я мог предоставить тебе демона для исследований, осторожно спросил я, это решил бы проблему? Возможно, пожал плечами парень. Я работал с кровью призванных во время ритуалов демонов, но ничего толком добиться не удавалось. Я понял, кивнул я. Попробую решить данную проблему, чтобы тебе предоставили кровь демонов. — Буду вам благодарен, князь, — поклонился Павел. — А теперь, если позволите, мне надо продолжить работу над составом. Тут наметился определенный прогресс. — Конечно, — кивнул я. Вот только полукровку уже меня не слушал, поглощенный своей работой. Про кровь меня просили спросить сотрудники службы. И в целом мне было без разницы, что предлагать Додиану. Вот только невольно возникла мысль предоставить ему свою кровь. Пусть Арина говорит, что никаких отклонений не видит. Но что, если она просто не знает, куда смотреть? В последнее время мне казалось, что я постоянно нахожусь в роли догоняющего и вечно не успеваю. Вроде бы удалось развить кипучую деятельность и развить свой род огромными темпами, но все же этого оказалось мало. Пусть сейчас род вполне без моего участия может получать довольно неплохую прибыль со всех предприятий, но на фоне других родов это смотрелось не сильно впечатляюще. Проблема была даже не в деньгах, а в том, что в случае каких-то проблем их просто может не хватить, чтобы вернуться к прошлым показателям. У нас уже появились недоброжелатели во многих сферах, и пусть они сейчас действуют через наемников, но кто знает, когда за мой рот возьмутся всерьез. Да, я к подобному готовлюсь, но нельзя предусмотреть всего, как нельзя было предусмотреть, например, нападение дракона на самолет, в котором я летел. А ведь авиаперелеты считаются довольно безопасными, особенно при поддержке военных». Этот инцидент был, казалось бы, случайностью. Но само расследование нападения магического существа быстро закрыли. Отслеживать их толком пока не научились, и существо, подобное дракону, легко могло оторваться от преследователей, особенно если он улетел на территорию другого государства, куда преследователи не сунутся, если не хотят себе нажить проблем. И у меня из головы не выходил тот маг воздуха, который покинул самолет до его крушения. Он, конечно, вполне мог быть просто сам по себе эгоистичной личностью и верить, что только так ему удастся спастись. Но, возможно, в самолете он был не просто так. Все это были мои домыслы, и фактов не хватало, чтобы говорить об этом однозначно. Да и защититься от нападения дракона проще уж переехать в бункер и закрыться там на карантин. От всего на свете не защитишься, как ни старайся. И это все мне сильно не нравилось. Хорошо хоть мне было чем заняться и на время не касаться этой темы. Книги Соломона требовали тщательного изучения. «Вы стали все чаще посещать библиотеку», — с улыбкой поприветствовал меня архивариус на входе. Мужчина, как всегда, находился за своей небольшой стойкой, и в его руках был какой-то фолиант, который он при моем появлении отложил в сторону. «К сожалению, моя жена через год уже закончит свою учебу здесь, и тогда я потеряю статус ее учителя в стенах Академии магии. После этого у меня не будет столь свободного доступа в эту библиотеку». «Развел я руками, виновато улыбаясь». «Да, это будет печально», — согласился со мной мужчина. «Редко когда встретишь столь же усидчивых молодых людей, как вы». «Просто меня эта тема сильно интересует», — слегка смущенно улыбнулся я. «Так хотите походить на Соломона?» — блеснув своими очками, спросил Архивариус. «Сложно сказать наверняка», — начал отвечать я. Все же до нашего времени мало дошло сведений о том, каким он был человеком и вообще как жил. Я могу лишь судить о нем как об исследователе и смелом маге, который не боялся рисковать и получать результаты. «Да, это было частью его жизни», — согласился со мной мужчина. «Но далеко не все». «Хороший ответ, князь. Приятно знать, что я еще не разучился разбираться в людях». Он потянулся к стойке, — и вытащил с полки книгу Соломона. «Вот и ваша книга». «Спасибо», — поблагодарил я его, выбрасывая из головы довольно странный разговор. Этот человек мне всегда казался странным, да и то, что его, в отличие от других работников, называют скорее по должности, чем по прозвищу. Я же поднялся на второй этаж и, как обычно, занял один из свободных закутков со столиком и диваном. В библиотеке привычно было не так много людей, так что я мог все свое время посвятить изучению книги в моих руках. Все же изучать книги Соломона было сложно, из-за того, что он скорее их создавал как собственные заметки, чем пособие для юных призывателей, которые решили идти по его же стопам. Но это не отталкивало меня, а наоборот, азарт лишь сильнее подталкивал действовать дальше пытаясь разобраться в зашифрованных посланиях к тем, кто это все будет читать. К сожалению, почитать мне книгу была не судьба. «Извините», — обратилась ко мне худенькая студентка с черной длинной косой, перекинутой через плечо. «Вы князь Шувалов?» «Да», — кивнул я со вздохом, откладывая книгу в сторону. «А вы?» «Анастасия Александровна Серова», — представилась девушка. «Я представитель студсовета», И меня попросили привести вас к руководству Академии. Причину такого желания они не озвучили, заинтересовался я. Я лишь знаю, что мне надо было найти вас в библиотеке и привести к ректору, виновато улыбнулась она. Даже если Анастасия что-то и знала, то делиться со мной не спешила. Можно было, конечно, подобное проигнорировать, но все же я тут пользовался довольно шатким статусом личного учителя у собственной жены который при желании можно было и опровергнуть, и тем самым запретить мне посещать территорию Академии Магии. Да и мне просто было интересно, с чего вдруг, после стольких лет, руководство этого учебного заведения мной заинтересовалось. «Видите, красавица!» – улыбнулся я студентке, от отчего та на пару мгновений покраснела и отвела взгляд. Я старался не слишком злоупотреблять своей возможностью посещать территорию академии, поэтому мало знал о том, как все устроено внутри, и тем более не знал, где расположилось руководство. Так что мне сопровождающий точно не помешал бы для подобного дела. Больше смущать Сюрову я не стал и просто шел за идущей девушкой, перед которой раскланивались остальные студенты. Кстати. А ведь я не знаю, какие порядки существуют между студентами. Вполне возможно, находясь в студенческом совете, такие студенты приобретают определенный статус. Но я просто не мог припомнить, чем занимался род девушки. И вообще, насколько он значимый. Искать же все эти подробности было не очень хорошим тоном. Так что я просто с вежливой полуулыбкой смотрел на все это, Я отмечал, что с наступлением тепла многие студентки решили надеть более легкую одежду, чем только радовали глаз. Изначально я думал, что кабинет ректора находится в здании самой академии, но студентка привела меня к отдельно стоящему трехэтажному зданию, которое находилось в некотором отдалении от других построек. В итоге Серова довела меня до входа скорее в коттедж аристократа, чем в хозяйственную постройку тут даже слуга на входе стоял. «Дальше вас проводят», — прокомментировала остановку девушка. «Благодарю за сопровождение», — слегка склонил голову я, и студентка, не оборачиваясь, удалилась по своим делам. «Князь Шувалов», — обратился ко мне слуга, стоило мне подойти чуть ближе. «Я провожу вас к ректору академии». Я на это молча кивнул и направился за мужчиной, который открыл передо мной двери, и после того, как я прошел через них, закрыл их. Спустя мгновение он уже был чуть впереди меня, показывая дорогу. Внутри вся обстановка говорила о том, что это никак не может быть зданием, предназначенным для ведения деятельности в учебном заведении. На стенах были развешаны дорогие даже на вид картины. В коридорах встречались статуи и железные доспехи, которые вписывались в общий стиль всей обстановки. Действительно, такое чувство, что я пришел в особняк аристократа. В итоге, по лестнице, мы поднялись на третий этаж и прошли до, по всей видимости, рабочего кабинета ректора. Он был разделен на две части, где первая представляла собой конференц-зал, сейчас пустующий, а вторая была выделена собственно под сам кабинет. Прошу, приглашающий произнес слуга, открывая передо мной дверь. Зайдя внутрь, Я обнаружил вполне себе типичный рабочий кабинет с полками под трофеи, которые, судя по всему, были дороги в качестве воспоминаний для его обитателя. Часть из них и вовсе была артефактами непонятного назначения. За дубовым столом возле окна находился, собственно, сам ректор, который при моем появлении поднялся со своего кресла. Князь Шувалов поприветствовал он меня крепким рукопожатием, подойдя ко мне. «Ярослав Владимирович», — ответно произнес я, — «вы хотели меня видеть?» «Да, присаживайтесь», — улыбнулся он, указав на кресло напротив себя. «Я впервые видел Разумовского так близко. Да, он не раз мелькал на том же турнире, но выступать этот человек не слишком любил, предпочитая действовать не столь открыто. Сам Ярослав Владимирович был одет в темные брюки, белую рубашку с темным жилетом на три пуговицы, Что было примечательно, руки его были скрыты белыми перчатками. Светлые волосы мужчины спокойно спускались за его спиной ниже плеч, а синие глаза внимательно смотрели на меня. Причем в глазах этого человека в том числе можно было увидеть проскальзывающие молнии. Вот так вот, вольно или невольно, демонстрировался атрибут магии, которым владел Разумовский. Все же один из немногих магов нашего времени, достигший ранга архимага. Из-за последнего мне, с одной стороны, было интересно пообщаться со столь сильным магом, ну а с другой не прийти на его приглашение, слишком уж похоже на самоубийство. Да и противиться желанию главе рода, которому император поручил обучение и обеспечение безопасности молодых аристократов, дураков нет. Будем и дальше изучать друг друга. «Или все же вы расскажете, зачем я вам вдруг понадобился?» Холодно улыбнувшись, спросил я. «Князь Шувалов, а слухи о вас не врали», — ухмыльнулся Разумовский. «Кстати, Разумовские тоже были князьями, так что и я мог обращаться к нему подобным образом. Слухи ходят обо всех, и не все они правдивы, — князь Разумовский, — пожал я плечами. И все же то, что вы ни во что не ставите законы вежливости, — правда». Хотите поговорить о погоде, прежде чем приступить к сути разговора, иронично улыбнулся я. Я предпочитаю не тратить время на бесполезные разговоры, в которых не заинтересованы обе стороны, но традиции скривился я слишком сильно к ним многие привязаны». «И все же традиции важны», — улыбнулся Ярослав Владимирович, продолжая неотрывно смотреть на меня. Руки он положил на стол и переплел ладони, смотря на меня поверх них. «Я и не спорю», — пожал я плечами. «Только далеко не во всем. Вы хотели поговорить о моем поведении?» — недоуменно посмотрел я на него. «Так вроде я не ваш студент, чтобы вы могли меня отчитывать». «Все верно, вы не студент, но все же пользуетесь, с моего позволения, некоторой частью их привилегий», — согласно кивнул Разумовский. «И я только рад, что молодое поколение магов испытывает интерес к библиотеке Академии, где собраны знания со всего света. В ней можно найти экземпляры, которых больше нет нигде». «Ага, а еще это, по сути, личная библиотека его рода, который Разумовский, а точнее еще его дед, предоставил доступ всем обучающимся. Вот такой вот необычный род, который вместо того, чтобы хранить все тайны внутри рода, решил сделать их доступными для всех студентов. «Я же хотел поговорить об ином», между тем продолжил мужчина. «Вы в следующем году потеряете статус учителя одной из студенток, и, к сожалению, «Больше не сможете посещать так понравившуюся вам библиотеку». Такая вот созвучность моим собственным мыслям мне очень не понравилась, но реагировать на это я никак не стал, чтобы не давать возможность каким-либо образом зацепить меня. Все же слишком уж внимательно ректор смотрел на меня. С учетом же его атрибута, боюсь, я и так был для него как открытая книга. Все же маги-молнии умудряются двигаться очень быстро. Но никто не говорил, что они не могут незаметно ускорять себя, чтобы проанализировать поведение собеседника и продумать линию поведения. Учитывая силу этого человека, я бы не удивился, что подобное для него вообще не составляет проблем. И, как я понимаю, сейчас последует предложение саркастично произнес я. Верно, кивнул Разумовский, благожелательно улыбаясь. Я бы хотел предложить вам князь стать внештатным преподавателем моей академии магии. Предложение от одного главы княжеского рода другому, не удержался я от комментария, вот только в подобном я не сильно заинтересован. Так уж сложилось, развел он руками, что в этом заинтересован я и хотел бы вас все же склонить к положительному ответу на это предложение». Вы должны сами прекрасно понимать, что дела рода отнимают у меня большую часть свободного времени. А ведь у меня еще две молодые жены, которым тоже нужна своя толика внимания, если я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Именно поэтому я предлагаю должность именно внештатного преподавателя. Причем я готов, даже если ваши занятия со студентами не будут носить постоянный характер, но вы будете придерживаться графика В минимум четыре проведенных занятия в месяц. «К чему такой интерес к моей персоне, князь?» С любопытством посмотрел я на него. «Да и чему я смогу научить студентов?» «И все же вы успешно обучили четырех студентов, которые каждый год занимают все более высокие позиции в турнире и в следующем году вполне могут стать чемпионами», привел аргумент Разумовский. Я бы хотел, чтобы вы обучили моих студентов сражаться против монстров, которых вы используете в своей магии. Это демоны, — поправил я его. Но мне казалось, боевые навыки у ваших студентов и так на высоте. Только лишь у 10% от всех обучающихся впервые за время разговора перестал улыбаться ректор. К сожалению, не все рода готовы отдавать своих детей в мое учебное заведение. Пусть даже я на них, согласно всем договоренностям, не имею права оказывать никакого влияния. И все в итоге сводится к тому, что я не могу создать из моих студентов боевых магов, которые не только будут успешными членами своих родов, но и смогут оказать посильное участие в случае каких-либо военных конфликтов. Вы считаете, что скоро может наступить война? Заинтересованно спросил я, даже слегка придвинувшись поближе, чтобы ничего не упустить. Все же подобные слова из уст человека такого статуса не могут быть лишь оговоркой. «К подобного рода конфликтам надо быть всегда готовым», – ушел от прямого ответа Разумовский. «Да и практика наших аристократов – отправлять своих детей в свободные земли – как бы не более опасная, чем то, что предлагаю я». Все же вы своих демонов контролируете в полной мере, чтобы не позволить им нанести серьезные раны студентам. Ну, подобное утверждение, конечно, спорное, не согласился я с ним. Во время тренировок часто рядом присутствовал целитель. И тем не менее вы создали арену, на которой происходит то же самое. Так пусть приходит туда, хмыкнул я, там все организовано для проведения тренировок. Но нет того кто объяснил бы им, что они делают неправильно, и того, кто бы мог варьировать сложность сражения в зависимости от успехов студентов», — хитро посмотрел на меня мужчина. «Вам же я предлагаю должность преподавателя при академии. Доступ к библиотеке и...» — сделал он паузу. возможности обучаться вашим людям». «Но простолюдинов без грандов не обучают в академии», — нахмурился я. «А я и не говорил, что это будет происходить на территории этого учебного заведения», – улыбнулся Разумовский. «Дело в том, что я уже давно думал создать, скажем так, филиал академии, куда можно принимать одаренных, не входящих в рода. Понятное дело, что качество обучения все же будет ниже, чем здесь, но это неплохая альтернатива для тех, кто не смог получить грант, но стремится к достижению своей цели». Собираетесь конкурировать с другими школами? Мне кажется, они и так вам были не сильно большими конкурентами. Задумка, конечно, интересная, но мотивы ректора мне были непонятны. Пока. Главная проблема таких заведений в том, что они все же находятся под тем или иным родом, так как только те могут предоставить магов-преподавателей для обучения одаренных. И, естественно, им выгодно, чтобы все обучающиеся входили в их род или рода, союзные им. Академия магии – заведение более свободного рода. Здесь может обучаться любой, и его ни к какому решению не подталкивают. Наша цель – воспитание поколения магов, которые грамотно будут использовать свои возможности как в магии, так и в управлении собственным родом. Заведение же, которое я хочу создать, позволит обучить кадры, Которые могут войти в любой род, в который они пожелают, уже грамотными специалистами, а не просто заточенными под то, что сейчас необходимо тому или иному роду. Это породит волну недовольства, покачал головой я. Думаете? улыбнулся Разумовский, и в его глазах заплясали молнии. Поверьте, к подобному я готов. Вам же я предлагаю шанс одному из первых испытать новую систему обучения и провести через нее своих людей. В любом случае, там будет акцент на развитие способностей слабых магов, но и про другие дисциплины никто забывать не будет. Можно сказать, я хочу предоставить получение высшего образования магам-простолюдинам и дать им шанс на более хорошую жизнь. Им, кстати, тоже может понадобиться провести несколько тренировок против демонов. Хотите, чтобы подобное стало нормой? Слегка прищурившись, задумчиво, спросил я. Почему бы и нет? пожал плечами ректор. Все куда лучше, чем вывозить студентов в свободные земли, а потом отчитываться о смертях среди обучающихся. Тут хотя бы риски приемлемые, и все же. Оплата в месяц в размере ста тысяч имперских рублей, перебил меня Разумовский. И я готов указать вам одну услугу. «Вы же любите брать плату услугами?» Хитро улыбнувшись, посмотрел он на меня. «И, разумеется, ваши люди смогут поступить на обучение в новые учебные заведения вне рамок конкурса на места. Получить услугу от кого-то ранга архимага, да еще и ректора знаменитой академии, улыбнулся я, как тут можно отказаться?»